Никита Елисеев. Хафнер и его книга. Имя тоже кое-что значит. Немецкий эмигрант Раймунд Преццель назвал себя Себастьяном Хафнером. Себастьяном в честь Иоганна Себастьяна Баха, Хафнером в честь своей любимой 35-й симфонии Моцарта Хафнеровской. Но Себастьян всё ж таки ещё и святой, проткнутый стрелами, стало быть, Себастьян Хафнер обрёк себя на некую пронзённость, правда, не стрелами, но историей или политикой. То есть, выбранным именем пресигнул, наверное, музыку и истории. Русскому читателю Он должен быть известен как автор переведённой в позднесоветское время Ноябрьской революции и комментариев к Гитлеру, выпущенных на русском языке уже после перестройки. Четыре главы из его посмертно изданной книги История одного немца печатались в 2002 году в иностранной литературе в переводе Евгения Колесова. Труд о наебской революции в Германии пришёлся по душе Михаилу Гефтеру, одному из самых интересных и плодотворных мыслителей России XX века. Он с удовольствием цитировал оттуда: "В Германии Бисмарка царила удушливая атмосфера. Вильгельм II распахнул окна". Фраза, конечно, требует продолжения. И тут потянуло таким сквознячком. Не будем шутить и дразниться. Хафнер, подобно Гефтеру, был парадоксалистом по своей природе. Достаточно парадоксально уже хотя бы то, что он, убежденный консерватор, пруссак по рождению, воспитанию и едва ли не убеждением, с сочувственным уважением пишет о спартаковцах Кафнера, Рози Люксембург и Карл Либкнехт столь же парадоксален он и в самой своей знаменитой книге Комментарии к Гитлеру. Убеждённый антифашист и враг Гитлера, он строит свою книгу как описание побед и удач диктатора, которые все как один приводят к преступлениям, неудачам и в конечном счёте к катастрофе. Парадокс этот Кафнер обнаружил давным-давно. Он зафиксировал его в истории одного немца. После того, как стало невозможно, несмотря на все судорожные усилия, удерживаться на позиции профессионального превосходства, эти люди, профессионалы, капитулировали безоговорочно. Они оказались неспособны понять, что как раз успехи нацистов и были самым страшным в их диктатуре, но ведь Гитлеру удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному немецкому политику. Как раз это-то и есть самое страшное. А, ну вы известный парадоксалист. Разговор 1938 года. Уже из этой записи видно, что парадоксалистом Хафнер стал не от хорошей жизни. Совсем нехорошая жизнь загнала его немецкого патриота, прусака, консерватора, а политичного эстета, поклонника Рильке и Стефана Георга, в Англию, страну воюющую с Германией, в газеты, где надо было печатать политические тексты. Ситуация, сами понимаете, вынуждающая быть парадоксалистом. Он родился в 1907 году. Умер в 1999-м. Его отец, Карл Луи Альберт Претцель, был видным педагогом в Кайзеровской Германии. В Эймарской республике он работал в Министерстве культуры. Брат, Ульрих Претцель, довольно крупный германист. Отец Претцелей был директором 105-й народной школы на Пленцлауэр-Аллее в Берлине. Ныне... Культурно-образовательный комплекс на территории означенной школы носит имя Себастьяна Хафнера, поскольку Себастьян Хафнер, то есть Раймунд Претцель, с 1911 по 1924 годы жил здесь, в доме своего отца, школьного директора. Однако учился Раймунд Претцель, то бишь Себастьян Хафнер, не в народной школе, а в классической школе. к НИХ статтиша гимназии на центральной площади Берлина Александерплац. Но даже в этой школе сама судьба поместила его между двумя экстремистами. Его соучениками были Хорст Вессель, поэт, будущий нацистский штурмовик, погибший в стычке с коммунистами, чья песня сделалась гимном нацистской партии и нацистского государства, и Эрих Мильке, будущий коммунист. первый министр госбезопасности ГДР правда и хорста и эриха выгнали из гимназии им было не до учёбы до учёбы было себастьяну хафнеру даже внешне он напоминал русского писателя эмигранта набокова и это внешнее сходство свидетельствует о внутреннем родстве ибо и набоков и хафнер принадлежали к одному слою европейских антифашистских интеллигентов, выдернутых социальным катаклизмом из условий привычного существования. После школы Хафнер изучал право и поступил на государственную службу в Верховный апелляционный суд Пруссии. Он уволился оттуда после 1933 года в знак протеста против бойкота евреев в госучреждениях нацистской Германии. До середины 1936 года работал консультантом в судах, часто замещал адвокатов. В это время он познакомился со своей будущей женой Эрикой Ландри, еврейкой. С лета 1936 года Хафнер начал заниматься журналистикой. Он довольно долго вынашивал мысли об эмиграции, пока наконец в августе 1938 года не уехал в Англию, где его уже ждала Эрика Ландри. Здесь он написал свою первую книгу на английском языке "Dr. Jekyll and Mr. Hyde". "Германия. Джекил и Хайд". В британских политических кругах весьма высоко ценили его анализ Внутри германской ситуации после этого он начал сотрудничать с немецкой эмигрантской газетой Die Zeitung, покуда в 1942 году не перешёл на работу в OSS. Несмотря на уважение, которым пользовался Хафнер в Англии, он, как немец, всё же не избежал длительного интернирования в начале войны. Под руководством своего друга и наставника в журналистике Дэвида Астера Хафнер проработал в Observer 19 лет. Время от времени ему случалось замещать Астора на посту главного редактора. С 1948 года Астор становится издателем и владельцем Observer. В его газете печатались Джордж Оруэлл и из песни слова не выкинешь Ким Филби. С этого же времени у Хафнера и Астора Начинаются разногласия, связанные с германским вопросом. С 1954 года Хафнер живёт в Западном Берлине и работает корреспондентом Observer в Германии. После строительства Берлинской стены в 1963 году Хафнер, покидая The Observer, с 1962 по 1975 годы работает в Die Welt. С 1975 года колумнист в Стерн. В журнале Конкрет ведёт рубрику Ежемесячное чтение. В 1968 году Хафнер занялся чувственную по отношению к бунтующим студентам позицию. Хафнер был постоянным гостем радио и телепередач Internationaler Frühschoppen, Международные утренние посиделки Вернера Хаффера. Кроме того, у него была собственная аналитическая телепрограмма на SFB. Кафнер был одним из самых успешных авторов исторической литературы для широкого читателя. Он был одним из самых значительных и в то же время вызывающих наибольшие споры немецких публицистов послевоенного времени. Его главными болезненными темами были Гитлер и прусская история. Не родственность Гитлера Германии, расток Гитлера с европейской революцией, но никак не с прусской традицией. Он умел делать понятными для самой широкой публики сложнейшие исторические проблемы и в то же время никогда не опускался до обыкновенного популяризаторства. Его книги всегда отличались острым анализом и неожиданным парадоксальным подходом к самым известным историческим событиям. В политическом отношении его довольно трудно привязать к сколько-нибудь определенному партийному и идеологическому направлению. Одно в нем было постоянно – антифашизм. В 50-е годы он был скорее консерватором с сильным антикоммунистическим акцентом. В 60-е приближался к левому спектру общественных движений, от каковых снова начал дистанцироваться в конце жизни. Несколько слов о странной судьбе той книги, перевод которой вы сейчас прочтёте или уже прочли. История одного немца, самая первая немецкая книга Хафнера, которая стала самой последней его книгой. Вернёмся назад, в 1938 год. Итак, молодой юрист Раймонд Прецль эмигрировал в Англию. Он не был ни коммунистом, ни социал-демократом, ни евреем, ни гомосексуалистом, ни католиком, ни протестантским сектантом. Он не принадлежал к тем, кого нацисты преследовали пар экселленс, сын прусского высокопоставленного педагога и чиновника. Он принадлежал к тем, к кому нацисты относились не без симпатий. Ему просто надоело нацистское хамство. Василий Яновский в полях Елисейских писал, что он рассуждал о том, почему Бунину не поглянулась нацистская Германия. По своему характеру, воспитанию и общим влечениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма, но он этого никогда не делал. И свою ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к Гитлеру. Считается, что от обоих режимов Бунина отталкивало их хамство. Когда Бунин ездил в Германию проведать Кузнецову, его на границе обыскали एसएसСы и даже залезли пальцем в ванус. Позднее Бунин с бешенством про это рассказывал. Пожалуй, это хамство и было наиважнейшей причиной эмиграции, наиважнейшей причиной отрицательного отношения Хафнера к нацистам. В ночь под жога Рейхстага Он беседовал со своими друзьями о грядущих выборах, не подозревая, что на следующий день выборы будут фактически аннулированы. Я возбудил лёгкое недовольство легкомысленным замечанием, что голосовать против нацистов значит проявлять хороший вкус, независимо от твоих политических взглядов. Похоже на то, как спустя много лет другое стэд, загнанный в политику, Андрей Синявский, вызовет легкое недовольство с твоим легкомысленным замечанием. У меня с советской властью эстетические разногласия. Так или иначе, но Хафнер оказался в Англии в 1938 году с молодой женой, которую он отбил у своего друга Гарольда Ландри. Эндрюс в истории одного немца. Без знания языка. А значит... Без денег и работы он попытал счастье в качестве фотографа. Снимки не удавались. Есть очевидно закон равновесия: кто хорошо говорит и пишет, не слишком хорошо видит. Знакомый издатель Фредерик Варбург предложил Хафнеру: "Напиши воспоминания". Хафнер удивился. О чём таком особенном? Может вспомнить тридцатилетний безработный эмигрант? Издатель настаивал. Дескать, вспомни детство, отрочество, юность. Ты, понятное дело, не Лев Толстой. За то время твоего детства, отрочество, юности, не то, что у Льва Толстого. Значительно интереснее. Война, революция, мятежи, путчи, инфляция, наконец, нацизм. Напиши, как вы немцы дошли до жизни такой? Присовокупи свои рассуждения. Не глупой всё ж таки человек, образованный, на юридическом учился, Рильке читал, в Верховном апелляционном суде Пруссии служил. Афнер взялся за работу. Поначалу он хотел назвать свою книжку "Моя дуэль", но вскоре отказался от этого заголовка. Поскольку дуэльного в книге было очень мало, гораздо больше в книге было горького, пораженческого. Дуэль в ней заканчивалась не начавшись. С вызывающей уважение самокритичностью, Хафнер пишет книгу о конформисте, о навозе истории, на котором произрастают розы фашизма. Он, конечно, ругается с нацистами и около нацистами, Но всякий раз, попадая в соответствующую обстановку, ведёт себя соответствующе. В тот момент, когда он понимает, какой поганец может вылупиться из него в предстоящей ему, наступающей на него среде, как хрустнет фарфоровая, хрупкая, белая, ровная поверхность аполитичного, индивидуалистического эстецкого яйца. И на свет Божий выползет нацистская так называемая пёстрая лента. В этот самый момент он меняет среду, эмигрирует. Какой же это поединок? Какая же это дуэль, если лучшее, что можно сделать, зашвырнуть пистолет в близлежащие кусты и со скоростью пули покинуть место сражения? В книге Хафнер абсолютно безжалостен по отношению к самому себе. Более того, если бы она была напечатана тогда, когда была написана, то Пафос её был таким же, как и Пафос английской книжки Хафнера Германия Джекил и Хайд. Не надейтесь на внутреннее сопротивление немцев. Его не будет. Только военное поражение избавит Германию от фашизма. Горечь этой книги и ее соотносимость с темой Джекила и Хайда была уже в первом предполагаемом заглавии «Mein Schweitzkampf», которое должно было вызвать в памяти библию нацизма «Mein Kampf». У Гитлера «Моя борьба», а у Хафнера получалась буквально «Моя двойная борьба», поскольку это была еще и борьба с самим собой, С тем, что в нём было полезного, выгодного нацизму, ещё и поэтому Хафнер отказался от этого заглавия. Горечь была бы нарочитой. Ведь это книга о поражении. Парня учат разбираться в государстве, в управлении людьми, в праве. Парень доучивается до Верховного апелляционного суда Пруссии, но в историческом-то плане Он доучивается до того, что проигрывает в политике уголовнику, разнуздывающему низменные инстинкты не то что в толпе, в массе, но и в образованном юристе, в эстете и парадоксалисте. Именно таков финал книги. На вершине власти шпана, а в лагере военной подготовки элита, те из которых должны были получиться политики, Они и сами начинают превращаться в шпану. Самые последние слова книги, строчка из любимого Хафнером Гельдерлина. «Зябко, стыдно и освобожденно». Вот Хафнер, тогда еще Раймунд Претцель, погуляв с так называемыми однополчанами, с теми, с кем был в лагере военной подготовки, готов скипнуть, бежать. потому что сейчас ему становится не то, что понятно, а ощутимо кожей. Путь у него один в Вермахт. В так называемую аристократическую эмиграцию, как этот путь пижоня назвал Эрнст Юнгер. Это значит, что ему придётся завоёвывать для нацистов чужие земли. Может быть и другой путь в концлагерь. Если ни туда, ни туда не хочется. Надо эмигрировать. Он кидается в автобус. Домой, домой. Он отъезжает, видит оставшуюся у пивной компанию, исчезающую, уменьшающуюся истаивающую. Ему делается зябко, поскольку он понимает, он их больше не увидит. Ему делается стыдно, поскольку он понимает, как ни крути, а он беглец, дезертир. Кто-то из тех, кто стоит на остановке, погибнет в концлагере, кто-то погибнет на фронте, а он уцелеет, поскольку уже принял решение уехать отсюда. Он чувствует себя освобождённо, поскольку знает, что эмигрирует, вырвется из козармы нацистской Германии. Я покидаю поле боя, я прерываю борьбу. Здесь я или погибну, Или если останусь жив, буду уже не я. Не образованный, интеллигентный человек, юрист, историк, журналист, но злопых ам, орущий похабень под пиво, чтобы не погибнуть, чтобы не перестать быть я, я покидаю эту страну, мою страну. Перестаю быть немцем, чтобы не перестать быть самим собой. Вот поэтому Мне зябко, стыдно, освобождённо. Так что он отказался от названия Моя дуэль. Назвал книгу скромно История одного немца. Воспоминания 1914-1933 годов. Здесь надо учитывать, что это не совсем воспоминания, и даже совсем не воспоминания. В Германии оставались его родные и близкие. Поэтому он не только не называл имена, он менял профессии. Так своего отца, видного педагога, директора гимназии, в которой он учился, он превратил в прусского чиновника, создал запоминающийся художественный образ прусского бюрократа-либерала, книгочея и мудреца. Свою любимую женщину Эрику Ландри он и вовсе весьма умело расщепил на лихую Тедди, богемной интеллигентной берлинской компании и милую еврейскую девушку Чарли. Пока Хафнер писал эту книгу на немецком, он совершенствовался в английском и досовершенствовался до того, что стал колоumnистом в The Server. Кстати, это очень благоторно повлияло на его стиль. Журналистская работа вообще полезна для эстетов. Она заставляет быть кратким и понятным, а журналистская работа на чужом языке полезна вдвойне. Пишущий привыкает воспринимать язык как тот материал, который надо преодолевать, а не подчиняться ему. В результате стиль эстета, не теряя ни изысканности, ни многословия, приобретает ясность, чёткость, афористичность. переводить Хафнера одно удовольствие чего стоит одни только его определения например относящиеся к коммунистам после поджога рейхстага овцы в волчьей шкуре облистательная характеристика вальтера ратенау немецкого министра иностранных дел экономиста и философа убитого в 1922 году националистами он был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 обладали настоящей магической волшебной силой безразличной к тому какую политику каждый из них вёл он хорошо писал и научился также хорошо писать по-английски как и по-немецки он не окончил воспоминания вместо воспоминанию он написал по-английски книгу Германия джекил и хайд стал колоumnистом солидной газеты Тогда-то он и выдумал себе псевдоним Себастьян Хафнер, чтобы не ставить под удар родителей и брата, оставшихся в Германии. Он жил в Англии до своего переезда в Западную Германию в 1954 году. В Германии он написал немало книг. В числе прочих Пруссия без легенд, В тени истории уинстон Черчилль, написал сценарий телефильма Генералы битвы на Марне и снялся в телевизионной комедии с таким длинным названием, что лучше привести его по-немецки, прежде чем перевести на русский. Анонсм театр, вечерняя программа для немецкого телевидения 1776 года. Умер Хафнер в 1999 году. Он часто говорил своему сыну Оливеру что в Англии написал роман. Разбирая архив, сын обнаружил историю одного немца и опубликовал. Так это и есть тот, так сказать, роман, о котором ему говорил его отец. Это роман по неволе. Хафнер писал таким образом, чтобы не навредить тем людям, что остались в Германии. Значит, он писал не прямо о себе и своих знакомых, ошифруя их, то есть типизируя. Результат фантастический. Он написал реалистический роман. Он написал не о себе, но о типичном молодом интеллигенте эпохи наступающего тоталитаризма, реализм, рождающийся из духа конспирации, одно из любопытнейших порождений эпохи. Точное и правдивое изображение страны времени и социального слоя, соединяется в истории одного немца с преобразованным личным прошлым. Хафнер хотел продолжить свою книгу. В архиве сохранился план продолжения воспоминаний. Он хотел описать Берлин в ночь длинных ножей и Париж во время фашистского путча 9 октября 1934 года, но не стал. По-видимому, решил, что все самое главное – Он сказал последними тремя гельдерлиновскими словами «Зябко», «Стыдно», «Освобожденно». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Январь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.